Глава шестая. «Что за бред? Папу не могли задержать!» Я выхватила у Криски телефон и рявкнула в динамик. «Что случилось? Это дочь Бориса Сергеевича». «Здравствуйте, Саша», — Донесся до меня тихий голос папиного помощника Димы. «Это Максимов, его только что увезли, но я уже позвонила адвокату. Извините, Саша, больше сказать ничего не могу, ничего не знаю. До свидания». И сбросил звонок. Я таращилась на погаши экран мобильника и ничего не понимала. Как отца могли арестовать? Нет, он и раньше давал показания, когда года два, кажется, назад посадили одного чела, его замуж, что ли. Но на папу никто не наезжал. С хлипы рядом вывели меня из ступора. Криська, прижав руку к животу, ревела. Только этого не хватало. В голове шумело, но я заставила себя найти на столе бутылку с водой и сунуть её мачехе. Выпей и успокойся. Кристина то пила воду, то причитала, то хваталась за телефон, набирая раз за разом папе, который не отвечал. Отключён мобильный, и всё тут. Его второй номер, известный лишь самым близким, тоже молчал. Я названивала адвокату Михельсону, который дружил с папой лет 20 и часто бывал у нас на званых ужинах, когда ещё мама была жива. На мачеху внимания особого не обращала, плевать на её истерику, не маленькая, сама разберётся. Мне бы кто помог. И дом, в котором всегда полно челяди, словно вымер. Михельсон не отвечал, а звонить всем подряд я боялась. Вдруг пойдёт слух по Москве, а может, папу уже вот-вот отпустят. А я, как курица психованная, город весь на уши подниму. Но неизвестность убивала. Криска куда-то ушла, я и не заметила. Рассеянно посмотрела в окно и чуть не упала. Прямо к нашему дому подъехали три машины. На одной из них было написано «Следственный комитет Российской Федерации». «Зашибись». Я побежала в прихожую и услышала Крискину болтовню. «Да, мамочка, я поняла. Хорошо, да. Я не нервничаю, да, всё сделаю. Эй, Саша, осторожнее, не снесите меня». «Гостям своим сейчас говорить это будешь». Я сама была на нервике. Никогда такого не было. И главное, мы с этой курицей вдвоём и больше никого рядом. «Каким ещё гостям?» Понятия не имела, что делать. А тут тупица, новая горничная, открывала дверь. «Ну, здрасте, приехали». Обыск прошёл быстро и профессионально. Кристина забилась в угол, ни на один вопрос толком ответить не смогла. Бесила меня жутко. Мама бы никогда так себя не повела. Я еле сдерживалась, чтобы не послать всех этих уродов. В другой раз бы послала, но мне под нос и ордер сунули и вели себя эти мужики раскованно. Как будто не к вице-мэру домой пришли, а к какому-нибудь торгашу дань выбивать. И глаза, глаза у них были колючие и злые. Я даже взгляд отвела. «Саш, что они делают?» Чуть не плакала мачеха. «Господи, да что же это такое-то?» Мы стояли с ней в коридоре и смотрели, как из папиного кабинета выносят папки с документами, диски, флешки, ноут его прихватили, сволочи. «Откройте сейф, пожалуйста», — велел один из следаков, самый противный, со злой мордой. Смотрел на нас с криськой, как на пустое место. «Ответить мачехе я не дала, то и правда открыла бы, дура». «Мы не знаем шифра, его только папа знает». Отвлеклась на мобильный, Ксюха звонила. Вообще, я чудом входящий увидела, на беззвучный поставила. И зря. Несколько звонков, в том числе и от Михельсона, я пропустила. «Да, что тебе?» Можно было бы помягче, но я была не в том настроении, чтобы ещё и с подругой сдерживать себя. «Сашка, это правда, что Бориса Сергеевича арестовали, и у вас обыск идёт?» Скороговоркой выпалила Абрамова. «Да», — мрачно ответила я и подошла к окну. К дому бежал какой-то толстяк. «У нас сегодня проходной двор. Откуда узнала?» «Откуда? Уже и по телеку в новостях сказали. Вы в топе всех поисковиков. Да ты в сеть зайди», — верещала Ксюха. «Ой, лучше не заходи. Пишут, что его арестовали за взятки и не отпустят до суда». «Можешь у крёстного узнать, что вообще за херь?» Тихо попросила я подругу и быстро отключилась, потому что в гостиную, куда я отошла, валился незнакомец. За ним шагали следаки. На и рожи были у них. «Александра Борисовна, здрасте. Меня Михельсон прислал». Толстяк сунул мне визитку. «Я тоже адвокат вашего батюшки, имею право присутствовать при обыске. Можно ознакомиться с постановлением?» Это он к следакам обратился. А я, чуток выдохнув, наконец залезла в сеть. Быстро пробежала глазами по заголовкам новостей и покрылась потом. «Если всё это правда, то папу точно не выпустят». Следаки уехали только через два часа, когда я уже была на пределе, а Криска вообще улеглась в спальне и закрылась ото всех. Типа её это всё не касается. Вот коза. А как на папины деньги себя и всю свою родню содержать, так она здоровая. Мы с толстяком-адвокатом стояли вдвоём в гостиной. экономке с горничной было не видно, не слышно, но это и хорошо. Я даже толком не представился. Потёр лысину толстяк. Ефим Семёнович, я... Александра Борисовна, я успел коротко поговорить с вашим батюшкой. Ситуация, как вы понимаете, очень неприятная. Настолько, что мы не обещаем, что удастся его под подписку или даже под домашний арест. Да, с супругой его я еще поговорю, когда и получше станет. А что до вас, то вы за себя не беспокойтесь. Борис Сергеевич велел передать, что у него все оговорено с вашим женихом Артуром Аракчеевым. Вы под его защитой, он обещал вашему батюшке, вот. И за финансы тоже не переживайте. Будете жить как раньше, пока эту ситуацию не разрулим. «Ну, с протянутой рукой точно побираться не пойду». Усмехнулась и тут же вспомнила, что Артурчик-то должен был приехать к восьми на ужин, который уже давно остыл. Я просмотрела десятки пропущенных, сообщения, ни одного от Аракчеева. Но и но. И что там у него за уговор с папой? Утром я проснулась у себя в постели с дикой головной болью. В висках стучало так, что я застонала. Упала обратно на подушки и не могла понять, отчего мне так хреново. «Вроде же не пила совсем вчера». «Вчера». Резко сев на кровати, мгновенно вспомнила всё. Вот это сон мне приснился. Нервно засмеявшись, я нащупала на тумбочке мобильной. «Ну да, папу арестовали, ага. Расскажу ему при встрече, пусть побесится». Смахнув с экрана селфи с недавнего отдыха в Дубае, я зашла на свою страницу. Отупело посмотрела на последние фотки и вспомнила, что вчера отключила комменты к постам. И почему. «Не приснилось. Папу и правда арестовали. Вот дерьмо». И всё же самокопание было не для меня. Психовать, руки заламывать, рефлексировать — это мимо. Поэтому я даже не смотрела новости в сети, не включала теле. И так знала, что папин арест в топе. Ничего, разберётся. Он тоже не пальцем деланный. Душ, укладка, лёгкий мейкап. Ненавижу этот криповый тренд на естественность. Я, блядная моль, полюбите меня такой, какая я есть. Такой ты нахрен никому не сдалась. Утренний кофе, салат с авокадо и руколой, блинчики с клубничным джемом. Мой стандартный завтрак в капризе. И хотя в этой кафешечке были и более вкусные блюда, я уже год делала один и тот же заказ. В некоторых вещах я жуткий консерватор. Я и меню не брала в руки, мне сразу приносили то, что хочу. Знали, ценили, холили, лелеяли. Каприз располагался на первом этаже нашего ЖК но со стороны проезжей части, то есть туда, бывало, забредали и чужаки, но редко. Это кафе для своих. Выйдя на улицу, я рассеянно кивнула швейцару и подумала о том, что надо всё-таки посмотреть новости и позвонить этому толстяку-адвокату. А лучше всего добраться до папы. Какой к чертям Артур? Эта тварь даже не объявилась вчера, когда мне пол Москвы названивала. Зашла в каприз чуть на взводе и обнаружила, что за моим столиком у окна сидит какая-то тёлка и трещит по мобильному. «Александра Борисовна, доброе утро!» Услышала я за спиной тихий голос. «Позвольте проводить вас за столик. Мы решили, что так вам будет удобнее». Обернулась к пацану лет двадцати с нервным и испуганным лицом. Это правильно, что он боялся. Но я начала обманчиво-вежливо. «Вы решили? Решалка не заболеет? Мне нравится мой стол. Какого лешего за ним сидит какая-то баба?» Пацан побледнел, потом покраснел, но гнать тёлку с моего места не торопился хотя именно этого я и ожидал от него. «Александра Борисовна, это в ваших же интересах», запинаясь, прошептал он. «К нам утром уже приходили журналисты с камерами, спрашивали, правда ли вы здесь завтракаете. Мы их не пустили, но они могут где-то рядом бродить, а стол этот так хорошо просматривается с улицы». Через полчаса я оставила внушительные даже для себя чаевые парнишки, но уходила из каприза в дурном настроении. Хотя доморощенные папарацци не объявлялись, зато дочка одного депутатика прошла мимо и даже не поздоровалась. А раньше ковром у меня под ногами стелилась. Ладно, разберусь. Телефон молчал. Мне была нужна Ксюха. Она обещала узнать у своего крёстного, как глубоко влип папа и адвокат. Там же родственников пускают. Я дочь своего отца. Но все молчали, как рыбы. А остальные звонки я игнорировала. После завтрака собралась в ЦУМ для поднятия настроения. Была там пара сумок, одна Шанель, другая от Александра Макуина, обе давно просили моего внимания. Жорик ждал в машине и неловко улыбался, глядя в зеркало заднего вида. «Александра Борисовна...» — замялся он, когда мы выехали. «Я вчера новости смотрел». «Началось!» «И что?» — громче, чем хотела, спросила я. «Для тебя ничего не меняется, ну разве что стучать на меня пока некому. Или хочешь свалить?» Я ничего не имела против смены водилы. Этот Жорик хоть и рулит хорошо, и вообще исполнительный, но папе всё сливал. «Нет, нет, конечно, нет!» Жорик покраснел от своего вранья. «Где только его папа откопал?» «Просто скоро зарплата, ну, через три дня, мне от Бориса Сергеевича...» «Я сама тебе заплачу, не трясись так! Сколько там у тебя? Пятьдесят? Сто штук?» «Восемьдесят!» После небольшой заминки ответил Жорик. «Я не то чтобы напоминаю, но вы сами понимаете, у меня ипотека, я не могу...» «Избавь меня от нытья!» Поморщившись, я с телефона перевела бабке Жорику. «Пускай ездит спокойно». Я услышала короткий бульк и сразу после него радостный вопль своего водителя. «Как мало надо человеку для счастья!» Пока ехали к ЦУМу, я бегло просматривала новости. Да, папа по-прежнему был в топе, но никаких подробностей больше не было. Обсасывали вчерашние сволочи. Пока я думала, не наплевать ли и на гордость, и не позвонить Криске, на мобильном высветилась Ксюха. Ну, наконец-то. Абрамова, где тебя носит? Я не скрывала раздражения. Ксюх, я с утра вообще жду твоего звонка. Ты обещала узнать у своего крёстного про папу. Могла бы сама набрать. Думаешь, я на чиле? Я сейчас в шарике, жду свой рейс. Примечание. Чил быть на чиле означает расслабление, расслабиться, быть в расслабленном состоянии. Конец примечания. «Какой ещё рейс, Ксюх? Я тут что, без тебя всё это дерьмо разгребать буду?» Она молчала, а я только слышала, как объявляют посадку на Мюнхен. «Ну и куда ты собралась?» «Алекс, слушай, это не я», — законючила та, от которой я полгода не отходила после аварии, когда Ксюха попала по пьяни и сбила трёх человек. «Слава богу, не насмерть. А теперь, когда папа угодил в СИЗО, она меня за руку держать не станет». «Не ты? А кто, Ксюш? Твой двойник?» «Папа велел, ты же его знаешь, и мама тоже. Типа тебе лучше эти несколько месяцев пожить в Штатах. Я никуда не собиралась, клянусь». Я снова слышала объявление на рейсы и пыталась поверить Ксюхе. «Нет, она, конечно, против своих, не попёрла бы. Что скажут, то и будет делать». «А по поводу ареста?» — шёпотом продолжала Абрамова. «Саш, там всё настолько серьёзно. Я позвонила крёстному, он сказал, чтобы я...» «Короче, после этого звонка мне папа таких люлей отвесил. Может, тебе тоже уехать?» «У вас же дом на Сардинии. И, погоди, а Майами?» «Продали в прошлом году», — мрачно ответила я. «Ладно, пока, подруга. Попутного ветра или что там делают?» «Саш, ну прости, я понимаю, как это выглядит, но у меня не было выбора». Я сбросила звонок и вышла из Мэрса, который уже давно стоял на аварийке перед Сумом. А вот Сардинией — это мысль. На меня поглядывали, и я спиной чувствовала, как пялились все, кому не лень. «Ну да, здесь меня знали». В сумме я провела часа четыре, сама не заметила, как время пролетело. К двум сумкам прибавилась юбка Версаче, летний сарафанчик «Дольче» и три пары туфель «Джимичу» и ещё что-то по мелочи. Оставила, как обычно, девочкам чаевые и зашла в ВОК перекусить. Здесь тоже ловила любопытные взгляды, но на аппетит это не повлияло. Личка разрывалась от сообщений, писали знакомые и незнакомые блогеры и журналисты. В лес всех. «Устала, никого не хочу видеть». Вечером, одинокая как монашка, я возвратилась домой и включила телек. Тупо щёлкала каналы, избегая новости, пока не замерла, увидев на большом экране репортаж про себя.